Глава 9. Флетрок. Дипломированный хирург Марк Уильям Холл сидел на тесном заднем сиденье истребителя F-104, упершись глазами в папку, лежавшую на коленях. В последнюю минуту перед вылетом Ливит передал ему эту папку, тяжелую, Толстую кипу бумаг в серой картонной обложке. Предполагалось, что хол прочтёт все это в полете, однако F104 был не слишком приспособлен для чтения. Места едва хватало, чтобы держать руки на коленях, не говоря уже о том, чтобы раскрыть папку и читать. И все-таки хол ухитрялся читать. На обложке печатными буквами по трафарету было выведено лесной пожар, а ниже шла зловещая надпись. Все материалы настоящего дела совершенно секретны. Ознакомление с ними лиц, не имеющих на то полномочий, карается тюремным заключением, сроком до 20 лет и штрафом 20 тысяч долларов. Когда Ливит вручил ему папку, Холл прочел предупреждение и присвистнул. «Не принимайте это всерьез!» – откликнулся Ливит. «А что, только стращают?» «Черта с два!» Если в эту папку заглянет кто-нибудь, кому не положено, он просто-напросто исчезнет. Очень мило. Прочтете? Тогда увидите, почему. Сказал Ливит. Полет продолжался час 40 минут. Час 40 минут полнейший сверхъестественной тишины. Скорость самолета в 1,8 раза превышала скорость звука. Холл пролистал почти всю папку. Прочитать эти материалы ему оказалось не под силу. Многие страницы объемистой папки были заполнены перекрестными ссылками и служебными заметками, начисто ему непонятными. Первая страница была не менее заумна, чем последующая. Страница первая. Всего 274 страницы. Программа «Лесной пожар». Компетенция «НАСА. Медслужба армии». Гриф «Совершенно секретно». Классификация государственной важности. Содержание. Создание особо секретной лаборатории с целью предотвратить распространение токсичных внеземных агентов. Сопутствующие программы. Чистота. Нуль загрязнения. Прижигание. Краткое содержание. Строительство лаборатории предписано распоряжением президента в январе 1965 года. Начало проектирования март 1965 года Консультации Форд Детрик и General Dynamics июль 1965 года рекомендована постройка многоэтажного комплекса в пустынной местности для изучения возможных или вероятных вредоносных агентов. Спецификация рассмотрена в августе 1965 года, утверждена с поправками Тогда же. Окончательный проект составлен и зарегистрирован медслужбой армии под кодовым наименованием «Лесной пожар». Копии – Детрик, Хоукинс. Площадка для строительства на северо-востоке штата Монтана рассмотрена в августе 1965 года. Площадка на юго-западе штата Аризона рассмотрена в августе 1965 года. Площадка на северо-западе штата Невада рассмотрена в сентябре 1965 года. Площадка в Неваде утверждена в октябре 1965 года. Строительство закончено в июле 1966 года. Финансирование по бюджету НАСА, Медслужбы армии, Министерства обороны. Графани под отчетные резервы. Ассигнования на содержание и персонал лаборатории утверждены Конгрессом по той же графе. Основные последующие изменения. Микропористые фильтры. Смотреть. Страница 74. Самоликвидационное устройство. Ядерное. Страница 88. Демонтирование ультрафиолетовых излучателей. Страница 81. Теория самоликвидации. Теория решающего голоса. Страница 255. Штатное расписание из настоящего дела изъято. Данные по кадрам только в делах медслужбы армии. Лесной пожар. На второй странице были приведены основные параметры системы в целом, разработанные группой первичного планирования программы «Лесной пожар». Здесь была изложена общая конструктивная идея. Лаборатория располагается на нескольких примерно однотипных горизонтах, и чем ниже уровень, тем он более стерилен. Страница 2. Всего 274 страницы. Программа «Лесной пожар». Основные параметры. Первое. Предусматривается 5 уровней. Первый уровень. Не обеззараженный, но чистый. По стерильности соответствует больничной, операционной или чистому цеху по техническим условиям НАСА. Вход без предварительного карантина. Второй уровень. Минимальная стерилизация. Гексохлорофеновая и метилтолуоловая ванны без полного погружения. Карантин в течение часа со смены спецодежды. Третий уровень. Усиленная стерилизация. Ванна с полным погружением. Ультрафиолетовое облучение. Обязательный двухчасовой карантин для предварительных лабораторных исследований. Разрешен допуск персонала при наличии бестемпературных инфекций, верхних дыхательных и мочеполовых путей. Допускается также вирусная симптоматика. Четвертый уровень. Максимальная стерилизация. Полное погружение последовательно в биокаиновую, монохлорофеновую, ксантализиновую и профиновую ванны с промежуточным ультрафиолетовым и инфракрасным облучением в течение 30 минут. Запрещен допуск лиц с любыми видами инфекции, обнаруживаемыми симптоматически или по клиническим данным. Ежедневная медицинская проверка всего персонала. Карантин 6 часов. Пятый уровень. Многократная стерилизация. Без ван и анализов, но с уничтожением спецодежды два раза в день. Профилактическое введение антибиотиков в течение 48 часов. Ежедневная проверка на привнесенную инфекцию на протяжении первых 8 дней пребывания. Пункт 2. На каждом уровне имеются А. Жилые помещения, индивидуальные. Б. Помещения для отдыха в том числе кинозал и зал для спортивных игр. В. Кафетерий-автомат. Г. Библиотека. Ведущие периодические издания, размноженные на аппарате Xerox, рассылаются из главной библиотеки на первом уровне или передаются по телевидению. Д. Убежище. Особо надежный антимикробный комплекс с полной защитой на случай заражения уровня. Е. E. Лаборатории. Первое. Биохимическая. Совсем необходимым оборудованием для автоматического анализа аминокислотного состава, определения последовательности аминокислот, окислительно-восстановительного потенциала, жиров и углеводов у людей, животных и других объектов. Вторая патогистологическая. С электронным фазово-контрастным и световым микроскопами, микротомами и лечебными кабинетами. На каждом уровне 5 штатных технических работников секционный зал, комната для подопытных животных. Третье. Микробиологическое, со всем необходимым оборудованием для исследования роста, питания, а также для аналитических и иммунологических исследований. Секции бактериологическая, вирусологическое, паразитологическая и так далее. Четвертое. Фармакологическое, со всеми необходимыми материалами Для изучения дозировок и специфичности действия известных соединений на рецепторы. Постоянный запас лекарственных средств, в том числе наркотиков. Смотреть приложение. 5. Главный зал подопытных животных. 75 генетически чистых мышей. 27 крыс, 17 кошек, 12 собак, 8 приматов. Шестая. Резервная лаборатория для непредвиденных экспериментов. Ж. Медицинская часть для лечения персонала. Включая операционную на случай неотложного хирургического вмешательства. З. Средство связи для бесперебойного поддержания видеотелефонной и другой связи между уровнями. Проверяйте нумерацию страниц. Если обнаружите, что какой-либо страницы не хватает, докладывайте немедленно. Читая дальше, Хол узнал, что на самом верхнем, первом уровне расположен крупный комплекс электронно-вычислительных машин для анализа поступающей информации, который обслуживает все уровни. Такая система была признана приемлемой, поскольку при решении биологических задач реальное астрономическое время не имеет особого значения по сравнению с возможностью полного использования машинного времени. К тому же комплекс способен обрабатывать несколько задач одновременно. Он продолжал листать папку в поисках раздела который его заинтересовал, гипотеза решающего голоса, и наткнулся на весьма необычную страницу. Страница 255. Всего 274 страницы. По распоряжению министра обороны данная страница из настоящего дела изъята. Номер страницы 255. Кодовое наименование программы «Лесной пожар». Содержание изъятого материала. Гипотеза решающего голоса. «Для сведения читающего. Данная страница изъята в соответствии с установленными правилами. Докладывать об ее отсутствии нет необходимости». Холл нахмурился, разглядывая страницу и пытаясь уразуметь, что это значит, когда его окликнул пилот. «Доктор Холл!» «Да?» «Только что прошли последний контрольный пункт. Через 4 минуты посадка». «Хорошо». Холл помолчал, потом спросил. Вам известно, где мы садимся? Полагаю, во Флетраке. Штат Невада. Ясно, сказал Холл. Через несколько минут самолет выпустил закрылки и начал гасить скорость. Невада ⁇ идеальное место для базы лесной пожар. Из 50 штатов это седьмой по размерам территории и 49 по численности населения. Иначе говоря, самый малонаселенный штат после Аляски. А если учесть, что из 440 тысяч жителей Серебряного штата 85% сосредоточены в трех городах ⁇ Лас-Вегасе, Рино и Карсон-Сити. И что средняя плотность населения здесь всего один человек на квадратный километр, то для выполнения программ, подобных лесному пожару, лучших условий просто не придумаешь. Не случайно на территории Невады размещено так много секретных баз. Наряду с известным атомным полигоном винтон Флетс. «Невада» может похвастаться станцией сверхвысоких энергий в Мартиндейле и координационным центром ВВС вблизи поселка Лос-Гадес. Большинство таких учреждений расположено в южной части штата. Они родились еще до того, как Лас-Вегас разросся и стал привлекать по 20 миллионов гостей в год. В более поздние времена для правительственных исследовательских станций была облюбована северо-западная, почти безлюдная окраина штата. В секретных списках Пентагона значатся 5 новых объектов в этом районе. Чем там занимается, никому не